Глава четвертая. Старые друзья. Вслед за Рефиком Омер поднялся наверх. Войдя в кабинет, он стал внимательно его оглядывать, словно думал найти забытую здесь четыре года назад вещь. «Ну что, как тебе у нас?» — спросил Рефик. «Когда я заходил в контору, твоего отца там не было. Как он, оказывается, постарел?» «Да, за последние годы он очень изменился». Четыре года назад он был бодрым, энергичным. И вот каким стал. Умер сгорбился и опустил руки. И говорить теперь медленно. Плохо это, конечно. Да, жаль. Умер подошел к книжному шкафу с раздвижными створками, склонил голову на бок и стал читать названия на корешках. Книги, книги. И все их прочел? Нет, рассмеялся Рефик. «Покупаю, а читать не читаю. Все думаю, что надо бы, да не получается. Курить будешь?» «Это потому, что ты женился», — сказал мэр. Но Рефик не захотел развивать эту тему. «Если хочешь открыть, толкай в другую сторону», — сказал он. Подошел к другу и открыл одну из створок. Взяв наугад книгу, мэр подошел к столу. Мухитин, вот кто наверняка читает». «Как, кстати, его поэтическая карьера?» «Да он сейчас сам сюда придет. Ты ведь останешься на ужин?» «Нет. Я должен ехать я Яспашу», — пообещал одному родственнику. «Его, может быть, знаешь? Депутат от Манисы, Мухтар Лачин. Кто он тебе?» «Сам толком не знаю. Моя мать приходилась его покойной жене. Не то сводной сестрой, не то еще кем. Не могу вспомнить». «Да, ты вечно все забываешь». — сказал Рифик, как будто немного обиженно. — Нет, дружище, только эти родственные связи никак не вложатся у меня в голове. А больше я ничего не забыл. — Ладно. — Так как тебе у нас? Умар обвел кабинет взглядом. — Здесь, например, все осталось, как было. Ничего не изменилось. — А в доме, как всегда, по праздникам. Оживление, шум. Сейчас даже оживление, чем раньше. Вас ведь стало больше. — И Омер улыбнулся. Рефик тоже улыбнулся, будто вспомнил что-то приятное. А потом покраснел. «М? «Вот, как видишь, женился я. И правильно сделал». Рефик, не обращая внимания на его слова, продолжал, словно жалуясь. «Женился. Жена у меня, сам видишь, красавица. Мы друг друга очень любим». Работаю в отцовской конторе. Вместо инженерного дела занимаюсь вместе с ним коммерцией. Покупаю книги, а читать не получается. Женился. Вот и все, что я сделал за эти четыре года. Но я не жалуюсь, не думай. «Да из чего тебе жаловаться?» — спросил умер. Краем глаза взглянул на лежащую перед ним книгу, потом поставил ее на место. «У меня на чтение тоже времени нет. Раньше я мог позволить себе иногда» почитать, а теперь думаю, и как у других получается, у меня внутри все кипит, хочется жить, волю досыта, мне нужно многое сделать. Умер начал ходить по кабинету из угла в угол. Вот и видишь, как многое сделаю. Ты окончательно решил, что будешь работать на строительстве в железной дороги? Да, а может, я ведь внизу так сказал. Но я еще не окончательно решил. Нет. Впрочем, не так уж важно, какое решение я приму. Важно то, что я с каждым днем все сильнее испытываю жажду деятельности. Ты меня понимаешь? Я многое хочу сделать. Все покорить, всем овладеть. дай к сигаретам. Ты меня понимаешь? Очень хорошо понимаю, — сказал Рефик, которому тоже передалось волнение друга. Он и расстановился у окна. А вот этот сад, он совершенно не меняется. Каштаны и липы точно такие же, какими были четыре года назад. А я хочу, чтобы все менялось, летело сломя голову, чтобы каждый день было что-то новое, даже не так. Я хочу сам все менять, оставить свой след, перевернуть все вверх дном. Он снова начал ходить по кабинету. Рефик взволнованно слушал друга, чувствуя, как в душе у него происходит какое-то странное... Внушающая тревогу движение, и время от времени поддакивал. Дверь вдруг открылась, и в кабинет вошла именно Ханы неся на подносе чай. «Вот, молодые люди, принесла вам чай. Омер Бэй, я вас сразу узнала, как увидела. Вы ничуть не изменились. Я положила вам чай-лимон, как вы любите. Я все помню. И правда люблю, спасибо. И улыбаетесь вы совсем как раньше. Ничуть не изменились». Да и у нас все по-старому. Выходя из кабинета, она вернулась к Рефику. Не принести ли вам тех маленьких пирожков? Бей, и Фенди. Не надо, сказал Рефик. Потом, смутившись, бросил взгляд на Омера, и, когда дверь закрылась, сказал ему, по поводу женить бы я тебе вот что скажу. Перехан мне очень. «Очень нравится. Я хотел и тебе посоветовать жениться, но передумал. Не знаю даже, что тебе посоветовать. Почему?» «Не знаю. Не знаю. Сказал вот, а сам не знаю». Быстро заговорил Рефик. Ему явно не хотелось, чтобы друг подумал, будто он жалуется. «Да. Об этом надо бы хорошенько поговорить, но сегодня не получится, так ведь? Такую такой разве можно поговорить о чем-нибудь серьезном?» Ну, праздник, ничего не поделаешь». И он нервно сцепил пальцы. «Я тебя понимаю», — сказал умер с улыбкой. «А вот ты меня понимаешь?» «Конечно, конечно. Мы об этом потом поговорим. Поставим внизу самовар, как раньше бывало. Мхитин придет. До утра будем говорить». «Да где он, кстати?» Дверь неожиданно открылась, и в кабинет вошел улыбающийся осман». «Привет, молодежь, привет!» — сказал он. Сам Осман был старше их всего на несколько лет, но ему очень нравилось изображать из себя доброго дядюшку. Как встретились, так сразу забились в уголок. «Хм, покер, что ли, будете играть?» Он сделал движение рукой, будто раздавал карты. «Четыре года прошло, как мы последний раз играли», — сказал Рефик. Осман рассмеялся, словно услышал веселую шутку. «Так почему бы сейчас не повторить то, что было четыре года назад?» «Ну да, конечно», — сказал мэр. «Может, и сыграем снова». Ему вспомнилась старая шутка. «Мы четыре года играли тут в покер, а ваша мать сидела внизу. Мы стали инженерами, а она никем не стала». Это была шутка Ниган Ханым, которую она в свое время очень любила повторять но Осман усмехнулся, как будто услышал ее впервые. И похлопал мэра по спине. Неожиданно, но не сильно. «Да, четыре года игры в покер. Кстати, вы ведь втроем играли. Где ж третий?» «Махетин обещал прийти», — сказал мэр. «Я его, между прочим, уже один раз видел. На ужин вы, конечно же, останетесь. Нет? Как же так? Это никуда не годится. Ну хорошо, тогда расскажи еще немного, что делал в Лондоне». Сильно они нас обогнали?» «Сильно. Да. Но у нас теперь тоже кое-что делается. Как тебе на родине? Виден прогресс, а?» Дверь открылась, и вошел Мухетин, как всегда резкими быстрыми шагами. Внимательно поглядел на Османа. Точно не был с ним знаком. «Ну вот и третий пришел, — оживился Осман. — А мы как раз о тебе говорили. Мухитин никогда не был особенно дружен с османом, поэтому его должно быть удивило это горячее приветствие. Насмешливо улыбнувшись, он переспросил. О чем говорили? О тебе, сказал рефик. Вспоминали, как мы в старые времена играли в покер. Мухитин пожал руку осману. Потом осведомился у Рефика и Омера, как они поживают, уселся в кресло, стоящее в углу, взял со стола газету и принялся ее листать. «Пожалуй, ставлю я молодежь наедине», — сказал осман. Уже подойдя к двери, он остановился и спросил Мухитина: «Как поживает твой сборник стихов?» «Спасибо, неплохо», — пробормотал тот. «Да, оставлю-ка я вас наедине». Вы теперь инженеры, а мама так никем и не стала. Он еще раз усмехнулся и осторожно прикрыл за собой дверь. «Что случилось?» — спросил Амир. «Почему ты нынче такой смурной?» «Ты же знаешь, я его недолюбливаю», — кивнул Мухитин в сторону двери. «Или забыл. Ты Перефик, не обижаешься на меня за то, что я так говорю?» «Нет, что ты». «Кстати...» «А что вы обо мне говорили, пока меня не было?» «Да так, ничего особенного. Вспоминали старые шутки», — сказал мэр. Замолчали. Никому не хотелось говорить. Слышны были голоса снизу и тиканье часов, стоящих у двери. «Ох уж эти радости семейной жизни!» — протянул Мхитин. Встал с кресла, снял очки и начал протирать их платком. «Ты их тоже недолюбливаешь?» — спросил Омер. «Даже не знаю, что сказать. Не пойму. То ли любить, то ли ненавидеть». Омер, улыбаясь, подошел к Мухетину. «Я тебя понимаю», — сказал он, положив руку другу на плечо. Поскольку он был намного выше Мухетина, выглядело это так, как будто старший брат утешает младшего. О мэр немного рассказал о себе, сказал Рифик. Мухитин снова сел в кресло и надел очки. И что же ты рассказывал? Давай поговорим об этом как-нибудь потом. Хорошо. Ты уже я сейчас надолго не задержусь, мне нужно ехать в Беюглу. углу, я обещал. Зашел на минутку, чтобы тебя повидать. Все еще ездишь в Беюглу, а? спросил мэр. Он думал, что вдруг в ответ улыбнется но тот не стал ни улыбаться, ни делать смущенный или лукавый вид. Нахмурился и посмотрел строго. Тут открылась дверь, и на пороге снова появилась горничная с подносом в руках. На подносе стояли три чашки с чаем. — А я тебя видела, негодник ты такий, укоризненно сказала именно Ханы Мухетину. — Сразу сюда убежал. Увидев хмурое выражение на лице Урифика, она больше не стала ничего говорить, взяла пустые чашки и ушла. «Я не стал заходить на нижний этаж», — извиняющимся голосом сказал Мухитин. «Увидел, что там гости. Когда будем уходить, зайдем туда вместе», — предложил мэр. Снова замолчали, прислушиваясь к голосам внизу. «А еще о чем говорили?» — спросил Мухитин. «Ну, я немного рассказал о своих планах и идеях. Арифик говорил о супружеской жизни». Точнее, да, да, об этом мы и говорили, перебил мэра Рефик. Сейчас, однако, при словах о супружеской жизни, на лице у него появилась счастливая, обеспеченная улыбка. Женить бы сделал его очень смирным и благоразумным, кивнул Мухитин в сторону Рефика. Да он всегда таким был, рассмеялся мэр. Усмехнулся и Мухитин. Это правда. Но сейчас он стал еще более благоразумным, чем был. Рефик посмеялся вместе с друзьями, но ощутил при этом какое-то смутное чувство вины. Потом Мухитин начал рассказывать, как встретил по дороге одного своего школьного приятеля. Из тех людей, которые словно специально созданы, чтобы другие могли над ними посмеяться. Затем начали вспоминать студенческую жизнь и еще больше развеселились. Мэр взял газету, которую только что листал Мухитин. Глянь, что пишет. Вчера на площади таксим произошло столкновение между трамваем и каретой, принадлежащей адвокату Дженапу Сарару. Карете причинен незначительный ущерб. Жертв нет. Узнаю Турцию. Английская газета такую, с позволения сказать, новость. Ты выходит теперь тоже, как некоторые стал считать Турцию захалустьем, внезапно перебил его Мухитин. Эту заметку напечатали, потому что в последнее время было много аварий, связанных с трамваями. «Нет, он Турцию считает не захолустьем, а бесхозной страной, ждущей завоевателя», — вставил Рефик. «Да нет, друзья, ну что вы такое говорите?» — пробормотал Омер. «Ладно, мне пора. Ты тоже пойдешь, Мухитин. Спускаясь по лестнице, они встретили Перехан. Рефик заметил, что жена покраснела, а друзья тоже как будто смутились отбей с семьей уже уехали. Джевдетбей, сидевший по обыкновению в кресле, обрадовался, увидев молодых людей, и стал так настойчиво уговаривать их посидеть с ним немного, что пришлось согласиться. — Ну что, куда теперь собираетесь? — спросил Джевдетбей. — Развлекаться? — Они-то уезжают, а я останусь, — сказал Рефик. — Понятное дело, И теперь женатый человек. — А вы, интересно, куда направляетесь? В Беюглу бываете? — Бываю, время от времени, — сказал Мухитин. Ишь, проказник, слишком-то не увлекайся. Я в молодости совсем нигде не бывал. Сейчас, думаю, надо было пожить в свое время, погулять. Но семья и дело важнее, не правда ли? — Ты сейчас где работаешь? Строительной компании». «Молодец, хвалю». «А ты, Омер, не засиживайся. Ищи скорее работу. Здесь не Европа. Здесь все по-другому. Я знаю, Фенди», — сказал Омер, поднимаясь. Живдет Би, протягивая ему руку для поцелуя, проворчал. «Только посмотрите на них. Не успели присесть, уже убегают. А ведь могли бы многому еще у меня поучиться». «Вы такие красивые!» — вздохнула Ниган Ханым. И тут же, видимо, поняв, что к Мухетину это определение никак не подходит, прибавила. «Такие молодые! Непременно приходите как-нибудь к ужину, обещаете? Я буду вас ждать!» Осман заулыбался, снова вспомнив ту старую шутку. Выйдя на лестничную площадку, Рефик увидел спускающийся Перехан и встал так, чтобы ей было понятно, ему не хочется, чтобы она еще раз... Встречалась с его друзьями. Зачем я так сделал? Ресик проводил мэра и Мухитина до садовой калитки, взял с них слово, что они обязательно как-нибудь снова зайдут, и тогда уж поговорят в волю, а потом смотрел им вслед, пока они не растворились в праздничной толпе, заполнившей площадь нешанташей. Всю мою юность, всю студенческую жизнь Они были рядом со мной, — пробормотал он вслух, — и пошел назад. Снег, выпавший два дня назад, еще не растаял, лежал кое-где на земле и на ветвях деревьев. Дул резкий холодный ветер, с ветвей слетали снежинки. фиг поторопился вернуться в теплый дом. Присел около печки, согрелся. И присоединился к беседе.